Глава 22. Доминик. Шум битвы впереди приковал все мое внимание, даже если сердце оставалось сиенной позади. Я ушел быстро, потому что не был уверен, что смогу это сделать, если не отвернусь. Чтобы оставить ее позади, потребовалась вся сила духа. Необходимость полагаться на других в ее защите невыносимо жгла нутро. Лохлин встал рядом. «Снова во тьме мы станем светом и надерём им зад». Я фыркнул. «Почти как поэт, старина. Почти». Лохлин ухмыльнулся. «Делаю все возможное, чтобы привнести красоту даже в самые трудные моменты». Парни вокруг нас засмеялись, и я поднял руку, сжав кулак над головой. Крик птиц был нашим сигналом. Я быстро разжал пальцы, давая знак. Мы отправились на поле боя. Арес нырнул и затанцевал, стремясь сорваться на голубь, но сперва нам нужно было миновать последнюю линию деревьев. Мы двинулись рысью, постепенно набирая скорость, пока не вырвались из опушки леса и не увидели впереди северную башню, на вершине которой В крайнем правом углу был Джикс, массивный самец-охотник. Он даже не взглянул в нашу сторону. Его взгляд был прикован к составу Дианы. Я не мог не вздохнуть с облегчением. Чем дальше охотники будут от Сиены, тем лучше. Так она будет в большей безопасности. И тем меньше вероятность, что Эдмунд поймет, что она может их остановить. «За Уильяма и за трон!» — взревел я, зная, что это вызовет гнев в нашу сторону. Мои клыки обнажились, когда мы перешли на голуб, устремляясь к ничего не подозревающей армии. Наши шпионы сказали, что у него даже не было разведчиков или охраны. Он полагался исключительно на охотников, которые выполняли за него всю грязную работу». Они устраивались на ночь, не готовые к нападению. Лохлин мчал рядом со мной. Его тело изгибалось в воздухе, когда он принимал свой волчий облик, поспевая за Аресом даже лучше, чем я думал. Огромный рыжий волк издал вой, и половина нашего состава подхватила его. Частью плана было создать как можно больше хаоса и неразберихи чтобы сковать армию. Мы не хотели убивать всех, только Эдмунда и тех, кто был достаточно лоялен к нему, чтобы протестовать во время его кончины. Еще нашей целью было продержать их достаточно долго, чтобы мы с Уилом добрались до Эдди, отрезали ему голову и покончили с этим». Я напрягся всем телом, выставив деревянный жезл наподобие копья и врезался в первый ряд солдат. Первый, в кого я попал, взлетел в воздух и полетел за мою спину в массу приближающихся оборотней. Я спрыгнул с Ареса и, оказавшись в центре боя, прокрутил жезл вокруг себя, создавая круг. Попадая в ритм, я наносил удары ногами, ломал шеи, позвоночники и ребра. Несмотря на все усилия, никогда я еще не чувствовал себя сильнее. И за это нужно было благодарить Сиену и ее волшебную кровь. Кинжал пролетел мимо моего лица, достаточно близко, чтобы я почувствовал, как лезвие рассекло щеку. Поворачиваясь к противнику, лицом к лицу, Я заранее знал, кто это. Был лишь один боец, который когда-либо был близок к тому, чтобы убить меня на тренировке. Скарлетт уставилась на меня диким взглядом. Ее лицо исказилось в подобии улыбки. «Ну что, попытаешься убить меня?» «Я знаю все ваши ходы, генерал. В постели и вне её». Воины вокруг нас продолжали драться, но я едва замечал их. Теперь все мое внимание было приковано к Скарлетт. «Как ты могла поступить так? Ты знала, за что мы сражались. Эдмунд, чёртово чудовище! Ты сама так говорила!» Она прищурилась. «Ты никогда не задумывался о том, как я помогала тебе все эти годы?» «Как мне всегда удавалось вычислить, где будут происходить покушения на жизнь Уилла. Я годами спала с ним, держа врага поближе. Ради тебя!» «Но чего я не понимала?» Она вытащила из-за спины свой деревянный жезл и лениво покрутила им перед собой, отступив в сторону. «Так это того, что моим настоящим врагом был тот...» «Кого я впустила в свое сердце?» Я покачал головой в тот момент, когда она очень быстро взмахнула жезлом. Я заблокировал ее, и мы начали танец, после которого одного из нас не станет. «Я никогда не говорил, что люблю тебя», прорычал я, когда жезлы начали гудить. Мой же нагрелся в руках. «Я никогда не обманывал тебя», «Неужели?» — она засмеялась, преодолев мою защиту и вонзив остриё меча мне в плечо, из-за чего я отшатнулся назад. У меня было несколько слабых мест, и она знала их. «У тебя никогда не было другого партнера, кроме меня!» Я выпрямился и прокрутил жезл поперек тела, замахиваясь им, чтобы ударить ее по ногам. Она легко отпрыгнула назад, сверкнув клыками. Казалось, битва вокруг нас почти прекратилась, хотя рев самца-охотника вдалеке становился все громче. Но если не сосредоточусь на этой битве, я умру и никому не смогу помочь. Я стану бесполезным для Сиены. «Но у тебя был». Я усмехнулся, и ее лицо заолило. Вот почему я выбрал тебя, а не кого-то другого, потому что знал, что от меня не будет никаких ожиданий, что я никогда не буду твоим единственным». Она зарычала. Гнев исказил черты ее лица, превратив ее в человека, которого я не знал. «Если я вообще когда-либо знал ее?» Скарлет больше не была моим другом. Она больше не была моим товарищем по оружию. Она была моим смертельным врагом. Столкновение наших жезлов рассыпало вокруг нас искры, местами поджигая траву, тем самым усиливая атмосферу хаоса и страха ночи. Виск самца охотника прорезал воздух, привлекая мое внимание. Он устремился к правому флангу, где они. «Ты предпочел мне жалкого человека!» пронзительно закричала Скарлетт. «Я никогда не выбрал бы тебя. Была бы Сияна или нет?» огрызнулся я в ответ. «Скарлетт, Эдмунд убьет тебя в ту минуту, когда ты воспротивишься его желанию. Ты знаешь это. Ты видела это дюжину раз, когда он уставал от своих женщин. Мы оба тяжело дышали». В этом была проблема в бою с тем, кого ты чертовски хорошо знаешь. Бой мог продолжаться долго, затягиваясь из-за того, что ты предугадывал движение. Я стану его королевой и генералом. Пока я сохраняю свое место, мне все равно, если он будет иметь все, что движется. Она зарычала и взмахнула жезлом, ударив им в мое правое бедро. Я перекатился под ударом и понял, что убить Скарлетт будет нелегко. Не для меня. Даже после всего, что она сделала. Я трижды мог бы убить ее, и все же колебался. «Скарлетт, даже если ты выживешь, Уильям станет королем, и ты будешь казнена». Она собралась снова броситься на меня, но в это мгновение Джикс взревел а затем упал с неба, сотрясая землю и разбрасывая во все стороны тела, живые и мертвые. Эдмунд что-то проревел вдалеке, но я не смог разобрать из-за диких возгласов и криков боли. Но вряд ли это имело значение. А что имело значение, так это то, что Сиена сбросила самца-охотника. Моё сердце наполнилось гордостью. Она самостоятельно остановила Джикса на чертовом расстоянии. Я ухмыльнулся Скарлетт. «Моя пара надирает Эдмунду зад». Скарлетт сделала шаг назад. Слёзы блестели вместе с безумием в ее глазах. «Ты разбил мне сердце, Доминик. А этот бесполезный слабый человек? Она умрет сегодня, даже если это будет последнее, что я сделаю». Она отвернулась от меня, и я сильно ударил ее в открывшуюся спину. Страх поразил меня, как физический удар. Но я соприкоснулся не с телом или с жезлом Скарлет, а с клинком, принадлежащим брату, которого ненавидел. Тому, с кем я так долго жаждал встретиться в настоящей битве. Эдмунд оскалил зубы в своем подобии улыбки. «Как ты собираешься жить, когда твоя новая игрушка умрет, а? Издевался Эдмунд в то время, как Скарлет отступала. «Я не осмелился оглянуться и выдать позицию Сиены, даже чтобы убедиться, что она в безопасности. Я лишь знал, что охотники больше не сходили с ума, и Джикс повержен, а значит, Сиена сделала то, что должна была». Теперь она побежит в крепость королевы. Пожалуйста, Сиена, хотя бы в этот раз сделай, как тебе говорят, и беги в чертову крепость королевы. Сегодня умрет не она, Эдмунд. Я предлагаю тебе приготовиться к примирению с отцом, поскольку тебе предстоит встретиться с ним еще раз. Я покрутил жезл в руках и взмахнул им, чтобы ударить Эдмунда в челюсть. Он отскочил, и я ничего не мог сделать. Я не мог последовать за Скарлетт к Сиене. Не тогда, когда стоял лицом к лицу с Эдмундом. К счастью, это не имело значения. Она направлялась на правый фланг, подальше от Сиены. Сосредоточившись на Эдмунде, я приложил все усилия, чтобы уложить его, впервые дав волю всему гневу. Я оттеснял его все дальше и дальше. Мои удары безжалостно обрушивались на него. Одним мощным взмахом жезла я выбил меч Эдмунда и отправил его в полет. Что теперь, брат? спросил я. Грудь вздымалась от напряжения, когда я надвигался на него. Он послал мне леденящую душу усмешку и щелкнул пальцами. Познакомься с моими новыми друзьями, Ники. Я позаимствовал их у Домиана. Домиана, короля демонов. У меня была доля секунды на осознание, прежде чем тело размером с лошадь врезалось в меня, повалив на землю. Я не знал, что на мне. Это было существо, которое не являло собой ни вампира, ни оборотня. Оно было сложено, как носорог, с чёрным рогом, выступающим из центра головы, глазами-бусинками, руками и ногами, похожими на стволы деревьев. Я перекатился с существом и встал спиной к своим людям. По крайней мере, я так думал. Другое существо схватило меня сзади. Оно прижало мои руки к бокам и оторвало от земли ревя мне в ухо и ломая ребра. Горячее зловонное дыхание обдало меня. Слюна забрызгала заднюю часть шеи. Я схватился за кинжал, который держал привязанным к руке, а затем выдернул его и воткнул в предплечье зверя. Он взревел и сбросил меня. Я развернулся и словно в замедленной съемке увидел, как меч Эдмунда замахивается на мою голову. Не было времени на страх или сожаление. В голове билась лишь одна мысль. Мой звездный свет. Это убьет ее. В последнюю секунду деревянный жезл пролетел между мной и клинком. Меч отскочил. Блеск металла и железа встретились, вызвав вспышку искр. «Похоже, тебе не помешает помощь, брат» сказал Уильям, вставая между мной и Эдмундом и медленно вращая свой жезл. «И мне нужно занять трон». Настал момент Уильяма, как будущего короля. «Будет лучше, если он убьет Эдмунда. Несмотря на непреодолимое желание отрубить голову нашему старшему брату, надвигающаяся угроза была такой же настойчивой». «Хорошо». «Займись этим, а я разберусь с демонами». «Демонами? Новыми друзьями Эдмунда!» — прорычал я, поворачиваясь лицом к двум бегемотам. Я отложил свой жезл и вытащил меч. Я даже не мог насладиться тем, как Уил убивает Эдмунда. Нет, если хотел сохранить свою голову при себе. Два демона одновременно бросились на меня. Я нырнул под выставленные вперед руки первого, развернулся и взмахнул клинком, отсекая демону руку. Он взревел и отвернулся от меня, позволив мне сосредоточиться на другом. Удар в поясницу отбросил меня на добрых двадцать футов от места боя. Я ударился о землю, перекатился и увидел, как демон со спины направляется к Уиллу. Не было времени догонять его. Я сделал два шага и метнул меч, используя обе руки, как если бы это был метательный топор. Мгновение спустя меч вонзился в спину демона, по самую рукоять пронзив его сердце. Демон хрюкнул и завалился на бок. «Глупец!» — прорычал мне низкий голос — «Теперь у тебя нет оружия». Я обернулся и увидел, что первый демон все еще обильно истекает кровью, и, казалось, раны его не беспокоят. «Разве?» — прорычал я, показывая клыки. «Животная сторона меня взяла верх перед лицом монстра, более отвратительного, чем любой, с кем я сталкивался за очень, очень долгое время». «Есть так много способов убить, демон. Позволь мне показать тебе новый». Он согнулся и зарычал на меня, показав впечатляющее количество зубов. Но ни один из них не был таким острым, как мои. Я осмелился взглянуть на Эдмунда и Уилла, чтобы увидеть, как мой младший брат шаг за шагом оттесняет этого ублюдка а деревянный жезл превращается в размытое пятно. В тот момент меня поразило, что он сдерживался в нашем спарринге. Его скорость была нереальной. Демон ухватило моего краткого отвлечения. Он бросился на меня, повалив на землю. Мы перекатывались снова и снова, ни одного солдата сбивая с ног на своем пути. Я нашел его шею, и силой вонзил клыки, раздирая и вскрывая каждую артерию. Его смех булькал в ушах. «Думаешь, это сработает, когда отсечение руки ничего не дало?» В созданном мной отверстии показался позвоночник. «Я не пытался обескровить тебя». Демон потянулся к моей шее. Но я был быстрее. Вытянув руку вперед, схватил позвоночник. А после рывком встал и придавил его тело ногой, одновременно вырывая позвоночник. Я взревел, швырнул ошметки в сторону и обернулся как раз в тот момент, когда Эдмунд убегал от Уила. «Он бежит! Трус!» — закричал я. «За ним!» Наши люди ринулись вперед, и армия Эдмунда отступила. Многие пали на колени, подняв руки над головой в знак капитуляции. «Не убивайте их!» — крикнул Уильям. «Сбежите!» Мы с ним помчались за Эдмондом, который бежал к правому флангу в том направлении, куда ушла Скарлетт. «Я не смог остановить ее!» — раздался низкий голос, когда рядом со мной остановилась фигура. Рейван. Его голос прорвался сквозь жажду крови, пульсирующую в моей голове. «Сиена!» Она перешла на правый фланг, остановила большого охотника. Она не захотела возвращаться в крепость. «Сиена на правом фланге». «Как раз там, куда направились Скарлетт и Эдмунд».